Глава 15 «Ухарь наткнулся на кентавров на второй день пути. Мы так и не вышли из Бедлентов. До тех пор встречавшиеся участки бедлендов мы пересекали за несколько часов, самые долгие за день. Этот же, казалось, не кончится никогда. А нам так хотелось, чтобы он всё-таки кончился». Хоть мы и сомневались, что такое возможно. Мне и Туку идти было очень трудно. С тяжелой ношей, все время вверх и вниз. Дух удавалось ненадолго перевести только там, где тропа шла по ровному месту. Ухарь шел где-то впереди. Мы его видели лишь изредка, чаще мельком. Когда он, остановившись на вершине какого-нибудь холма, оглядывался назад, чтобы посмотреть, как мы там продвигаемся». Незадолго до полудня я увидел, что он чешет на всех парах алма по тропе навстречу нам. Обрадовавшись возможности передохнуть, я сбросил свою ношу и стал поджидать его. Сара сделала то же самое. Тук тоже остановился, увидев, что остановились мы. Но свою ношу не бросил. Согнувшись под ее тяжестью, он так и стоял, упершийся взглядом в землю. С тех пор, как мы ушли от стоянки, где потеряли наших лошадей, он стал еще более отрешенным. Просто ковылял, ни на что не обращай внимания. Ухарь подкатил к нам и остановился. «Впереди лошади», — сказал он. «Их десять раз по десять. Но никаких качалок, а лица, как у вас». «Кентавры», — сказала Сара. «Играют», — тяжело выдохнул ухарь. «В лощине между холмами, в какую-то игру. Бьют палками по сфере». «Кентавры играют в поло». Зачарованно сказала Сара. «Ну что может быть более подходящим?» Она подняла руку, чтобы убрать с глаз непослушную прядь волос, и передо мной вдруг опять мелькнул образ той девушки, которая встретила меня в холле старого дома на земле. Какой она была до того, как дорожный пыль и усталость, накопившиеся за долгой путешествием по этой планете, несколько огрубила ее красоту. «Думаю я, вы ищете их. Рад я найти их», — сказал Ухарь. «Спасибо, ухарь!» Я наклонился, поднял свою ношу и просунул руки в лямки. «Веди, ухарь!» — сказал я. «Как вы думаете, мозговой блок все еще у кентавров? Может, они его потеряли, разбили или использовали как-то еще? Узнаем, когда поговорим с ними». «Интересно, а что с его памятью? Если мы найдем этот блок и вставим в него, память у него будет? Будет ли он помнить все так хорошо, как до того, как этот блок из него вынули?» Память должна сохраниться. Они не забывают, в отличие от людей. Конечно, вполне вероятно, что на этой планете не одно племя кентавров. Их может быть несколько. И те, что сейчас играют в полы где-то там впереди, могут оказаться совсем не теми, у кого находится блок с мозгом Роска. Но об этом я не стал говорить царе. Может оказаться и так, что им вовсе не захочется расстаться с этой коробкой. Хоть я и не понимал, на что может загодиться мозговая коробка робота тому, у кого робота нет. Когда мы дошли до вершины холма, следующего за тем, с которого скатился ухарь, чтобы сообщить свою новость, он прошептал нам, что кентавры играют как раз за этим холмом. Не знаю, почему мы это сделали, ведь никто команды не передавал, но подойдя к вершине холма, мы пригнулись и осторожно посмотрели вниз. Мы увидели длинную полоску песка с какой-то чахлой растительностью, А дальше за этой полоской мы снова увидели красные и желтый цвета пустыни. Наконец-то мы вышли из бедлентов. Ухарь ошибся в своем подсчете. Их было много больше, чем 10 раз по 10. Большая часть их плотными рядами стояла вокруг прямоугольного игрового поля, который можно было назвать только потому, что на нем играли в какую-то игру. Это был просто ровный участок пустыни, на котором два ряда белых камней служили воротами, И на этом поле дюжина кентавров участвовала в некоем неистовом действии. Крепко сжимая клюшки в руках, они дрались из-за обладания мечом и швыряли его туда-сюда. Грубый и примитивный вариант благородной игры в поло. Пока мы смотрели, игра подошла к концу. Игроки засеменили с поля, а толпа зрителей начала расходиться. За полем было натянуто несколько палаток, хотя палатками назвать это было трудно. Скорее это были навесы предназначенные для защиты от солнца, поскольку они представляли собой просто куски какой-то грязной материи, натянутой на шестах, воткнутых в землю. Кое-где под этими навесами виднелись кучки мешков, в которых, наверное, хранилось незатейливое добро этого племени. Кентавры толклись на поле, как нам казалось, бесцельно, точно так, как толпились бы праздные люди. «И что нам теперь делать?» – спросила Сара. «Просто спустимся к ним?» Тук вышел из своего транса. «Не все», — сказал он. «Только один из нас». «Я думаю, пойдете вы», — сказал я, полушутя. «Конечно я. Если кому-то суждено быть убитым, пусть этим человеком буду я. Но я не думаю, что они могут вот так просто накинуться и убить кого-то». «Это вы так не думаете». «Давайте проанализируем ситуацию», — сказал Тук своим поганым высокомерным тоном. Так что мне сразу же захотелось вмазать ему ремнём. У меня меньше шансов быть убитым, чем у любого из вас. Я выгляжу человеком смиренным, очень безобидным, тихим и даже немного не того. На мне это коричневые ряса и не башмаки, а сандалии. Эти крошки внизу не имеют ни малейшего понятия о рясах и сандалиях. И плевать им на то, умный ты или дурак, если им взбредёт в голову убить кого-то. «Ну, почему так? Они, может, вполне миролюбивы». «Они что, похожи на таких?» «Нет, не очень. Но разве по виду скажешь?» «Мне кажется, в словах только что-то есть. Может, они и не знают ничего о коричневых рясах и сандалиях, но добрую душу распознать они могут. Они же сразу смогут понять, что он не опасен и что намерения у него самые добрые». Пока она всё это говорила, меня не покидала мысль, что он говорит не о Туке, «Ну как о нем можно сказать такое? А о каком-то другом человеке?» «Боже мой, неужели вы не понимаете, что идти должен я?» «И перестаньте пороть чушь. Вниз пойду я. Тук они просто размажут по стенке». «А вас они, конечно, не размажут». «Вы абсолютно правы, черт побери. Меня они не размажут, потому что я знаю, как нужно». «Капитан», — сказал Тук, «почему вы никогда не прислушиваетесь к голосу рассудка?» Вам лишь бы отличиться. Вам же все время хочется быть важной шишкой. Поймите две вещи. Я говорю вполне серьезно. Меня не может и не поколотят, потому что я не такой человек, как вы. Убив меня, они не испытают такого удовлетворения, как убив вас. Ну что за развлечение убителей из увечья человека, который так слаб и жалок? А я, если постараюсь, могу выглядеть очень слабым и жалким. «И следующее. Здесь вы нужнее, чем я. Мало что изменится, если убьют меня. А если вниз пойдете вы и вас там прикончат, наша экспедиция очень пострадает». Я смотрел на него, пораженный тем, что у него хватило пороху сказать такое. «И ты несешь эту чепуху на полном серьезе?» – спросил я. «Конечно. А вы думали, что я просто представляюсь?» Вы полагаете, что я надеялся на то, что вы не разрешите мне туда пойти. И чтобы я не сказал, идти туда мне не придется. И я не буду ничем рисковать. Я ничего не ответил, но он был прав. Именно так я и думал. «Кто бы ни пошел, – сказала Сара, – он должен поехать туда на Пейнте. Судя по всему, они с большим уважением отнесутся к человеку, который приедет к ним на лошади. Пейнт поможет и убраться оттуда, если дела обернутся плохо». «Майк!» – гудел Ухарь. «Святой говорит толк!» «Всё это сплошной идиотизм!» – сказал я им. «Это я должен идти на риск! Мне за это деньги платят!» «Майк!» – резко сказала Сара. «Перестаньте ребячиться! Кто-то должен туда пойти, может быть и я!» настрое не считай Ухаря! Его послать мы туда не можем! Так что пойдёт кто-то из нас! Давайте рассмотрим все возможности!» Но дело же не только в том, чтобы пойти туда. Нужно выторговать у них мозговую коробку. Тук же все дело испортит. Стоя пригнувшись, мы пристально смотрели друг на друга. «Бросаем монету!» – прорычал я. «Жеребьевка вас устроит?» «У монеты две стороны. Вполне достаточно. Вы вне игры. Иду я или тук?» «Никаких монет. Иду я!» Сара посмотрела на меня. «Мне кажется, мы должны разрешить ему пойти. Он сам этого хочет. Он справится». «А мозговая коробка?» «Она нам нужна. Если придется, мы готовы отдать за нее практически все, что у нас есть». «Включай винтовку», сказала Сара. Я вскинулся на неё. «Только не винтовку. Нам винтовка может еще понадобиться. Больше у нас никакого оружия нет». «Но нам и мозговая коробка тоже очень нужна. Без неё мы пропадём. А винтовка нам, может быть, и не понадобится. Я здесь стрелял из неё всего один раз, да и то довольно бессмысленно. А о людях в балке вы забыли? У них оружие было. Ну и что с того?» «Единственное, что я смогу сделать, так это выяснить, есть ли у них эта коробка и захотят ли они с ней расстаться. Торговаться будем позднее». Мы все сможем принять в этом участие. Хорошо, сказал я. Пусть пойдет и все испортит. Если так и случится, мы, может, оставим эту глупую затею с поисками Лоренса арлина Найта и задумаемся, наконец, над тем, как выбраться с этой планеты. Относительно последнего у меня самому в голове был сплошной туман. Я подошел к Пейнту и снял с него поклажу поставив канистры с водой на обочину и прикрыв их безжизненным металлическим телом Роско. «Ну валяйте, смельчак!» – сказал я Туку. Он подошел и взобрался в седло, посмотрел на меня и протянул мне свою руку. Я взял эту руку и почувствовал, что в этих длинных тонких пальцах силы больше, чем мне казалось раньше. «Счастливо!» – сказал я ему, и Пейнт галопом поскакал по холму и дальше вниз по тропе. Мы выглянули из своего укрытия, чтобы понаблюдать за ним. Я пожелал ему удачи вполне серьёзно. Если этот проклятый идиот не пропадёт, можно будет сказать, что ему здорово повезло. Сидя, покачиваясь на спине лошади, с головой покрытой капюшоном и развивающейся позади него рясой, он действительно выглядел каким-то маленьким и жалким. Тропа свернула и резко пошла вниз, так что мы потеряли его из вида. Но потом мы снова его увидели, Он подъезжал к толпе кентавров. Кто-то в толпе заметил его, и в воздухе раздался крик. Все кентавры повернулись в его сторону, и толпа замерла. «Ну вот, началось», — подумал я, всматриваясь в происходящее на поле так пристально, что дыхание у меня перехватило. Уже в следующую секунду они могли наброситься на него, и все было бы кончено. Но они не набросились на него, они просто стояли и смотрели. Покачиваясь взад-вперед, Пейнт продвигался вперед, а тук, подпрыгивающий у него на спине, был похож на куклу, завернутую в коричневую тряпку. «А его кукла?» – вдруг подумал я. «А где кукла?» – прошептал я Саре. Не знаю почему, но я спросил это шепотом. «Какая глупость!» Я мог бы и прокричать эти слова. Кентавры все равно не услышали бы моего крика. Они наблюдали за туком. «Где кукла?» «Он оставил ее здесь?» Нет, он взял ее с собой. Он заткнул ее за пояс и затянул пояс потуже, чтобы она не выпала. Боже милостивый! Вы по-прежнему думаете, что это всего лишь кукла? Что он не должен так за нее цепляться? Но это не так. В ней он видит то, что ни вы, ни я видеть не можем. Это не просто талисман вроде зайчьей лапки. Это нечто совсем другое. Я видела, как он относится к ней. Нежно и с почтением как будто она имеет какое-то религиозное значение. Ну, как Мадонна. Я плохо слышал ее последние слова, потому что в это время Пейнта замедлил ход, приближаясь к толпе кентавров. В футах 50 от них он, наконец, остановился и замер в ожидании. Тук сидел на нем бесформенной кучей. Он не поднял руку в знак миролюбивого приветствия. Он вообще ничего не сделал. Он просто приблизился к ним, сидя на коне, как мешок с метиной. «Я огляделся», — Сара навела бинокль на поле. «Он что, разговаривает с ними?» — спросил я. «Не знаю. У него лицо закрыто капюшоном». «Все к лучшему», — подумал я про себя. «Они не убили его сразу же, так что надежда еще остается». Два кентавра стали подходить к нему, маневрируя так, чтобы их было по одному с каждой стороны. «Возьмите», — сказала Сара, протягивая мне бинокль. В бинокле разглядеть Тука я не мог, разве что его покрытый капюшоном затылок. Но я ясно увидел лица этих двух кентавров. И это были лица людей жестоких, грубых, волевых. Они больше, чем я думал, походили на лица гуманоидов. Казалось, что они слушают Тука, и время от времени по очереди что-то отвечает ему. Потом они вдруг рассмеялись. Рассмеялись громким, раскатистым, презрительным и ехидным смехом. И толпа, стоящая сзади, подхватила этот смех. Я опустил бинокль и, пригнувшись, стоял и слушал далёкие взрывы этого смеха толпы, который эхом разносился среди искорёженных холмов и оврагов. Сара сморщилась и посмотрела на меня. «Интересно, что там происходит?» «Старина тук опять дал маху!» Смех отгремел, и кентавры снова заговорили стуком. «Я отдал бинокль Саре. Я и без него мог видеть всё, что мне хотелось». Один из кентавров резко повернулся и что-то прокричал, обращаясь к кому-то в толпе. Казалось, что на какое-то время все трое замерли в ожидании. Потом из толпы вышел еще один кентавр, который нес нечто, поблескивающее на солнце. «Что это у него?» – спросил я Сару, который смотрел в бинокль. «Это щит. А еще что-то вроде пояса или ремня. Да, теперь видно, это меч и ремень. Они отдают их туку. Пейнт развернулся и направился назад. щиты меч, который Тук, все для держал впереди себя, ярко поблескивали на солнце. А там на поле опять бухали взрывы насмешливого смеха. И этот смех докатывался до нас. Один раскат за другим. А в это время Пейнт вдруг развил большую скорость. Он теперь бежал быстро, как испуганный заяц. Когда он исчез из вида, мы сели и посмотрели друг на друга. «Скоро узнаем», – сказал я. «Боюсь, ничего хорошего мы не узнаем. Мы, наверное, сделали ошибку. Пойти, конечно, должны были вы. Но он так хотел». «Ну почему? Почему этот ненормальный так хотел пойти туда? Играл в героя? Нашел то же время». Она покачала головой. «Нет, в герой он не играл. Здесь нечто более сложное. Тук человек непростой. Мне кажется, его что-то тревожит». Хотел бы я знать, что именно. Он думает не так, как вы или я. Он видит мир по-другому. его что-то ведёт. Но это что-то не физической природы. Это не страх, не амбиции и не зависть. Скорее, какая-то мистическая сила. Это я знаю точно. Вы всегда думали, что он просто играет под верующего. Так, обманщик. Один из того бродячего племени, который под религиозной атрибутикой скрывает свою странность. Поверьте мне, это не так. Я знаю его намного дольше, чем вы. Ныряя вверх-вниз, через вершину холма перевалил пейнт и затормозив остановился. тук сидевший в седле мешком, выпустил из рук меч и щит, и те со звоном упали на землю. тук сидел неподвижно, словно парализованный, и смотрел на нас. «А что насчет мозговой коробки?» – спросила Сара. «Она у них?» тук согласно кивнул. «Они согласны меняться?» «Меняться нет», — сказал он хриплым голосом. «И продавать нет. Они хотят драться за неё И только так». «Драться?» — переспросил я. «Мечом?» «Для этого они мне его и дали. Я сказал им, что пришел к ним с миром, а они сказали, что мир — это трусость. Они хотели, чтобы я начал драться тотчас же». Но я сказал, что мне нужно сначала пойти помолиться. А они засмеялись, но все же отпустили меня». Он соскользнул с Пейнта и мешком рухнул на землю. «Я не умею драться!» – пронзительно крикнул он. «Я вообще никогда не дрался. До сегодняшнего дня я в жизни не держал в руках оружие. Я не могу убивать. Я отказываюсь убивать. Они сказали, что драться будем по-честному». «Я один против кого-нибудь одного из них, но...» «Но вы драться не можете», — сказал я. Обернувшись ко мне, Сара резко сказала. «Конечно, он не может драться. Он в этом ничего не понимает». «Прекрати распускать слюни», — рявкнул я на него. «Давай поднимайся и вытряхивайся из своей рясы». «Вы?» — выдохнула Сара. «А кто еще? Этот уже сходил и все дело застопорилось». «Теперь мне надо идти и доводить его до конца. Вы же хотите получить эту коробку?» Ну ведь вы никогда не дрались на мечах, да?» «Конечно нет. Кто я, по-вашему, проклятый варвар?» Тук не пошевельнулся. Я нагнулся и рывком поставил его на ноги. «Снимай рясу! Нельзя же заставлять их ждать!» Я сорвал себе рубашку и начал расшнуровывать ботинки. «И сандалии тоже. Я должен быть похож на тебя!» «Они все равно догадаются. Вы на Тука совсем не похожи». «Если я натяну купюшон на голову, не догадаются. Они и не запомнили, как он выглядел. А если и догадаются, то плевать им на это. Они же уверены, что перед ними молокосос. Для них это забава». Я встал и стянул в себя брюки. Тук так и не пошевельнулся. «Снимите с него рясу», — сказал я Саре. «Не может же он молиться вечность». Заждавшись его, они могут начать нервничать. Лучше поторопиться, чтобы они не отправились на поиски. «Давайте покончим со всем этим. Давайте признаемся себе, что мы проиграли. Мы можем уйти назад по тропе. А они последуют за нами. Нам от них не уйти. Снимите с него эту рясу». Она направилась к Туку, и тот внезапно ожил. Расстегнул ремень, вылез из своей рясы и бросил её мне. Я натянул на себя арясу, поясом затянул ее потуже и накинул капюшон на голову. «Вы же никогда не дрались на мечах. А они выставят того, кто у них владеет мечом лучше других. У меня будет одно преимущество. Как бы хорошо он не владел мечом, тот, кого они выставят против меня, будет убежден, что имеет дело со слабаком. Он и готовится к драке не будет. Он, наверное, захочет повыпендриваться. А может и вообще напрягаться не будет». Если же ему захочется покрасоваться, он попытается всё превратить в игру. Если же мне удастся к нему приблизиться... Майк. Сандалии. Тук ногой поддал сандалии в мою сторону, и я надел их. Он стоял голый, в одних только трусах. Я подумал, что более костлявого человека я в жизни не видел. Живот у него был такой впалый, что казалось, прилип к позвоночнику. А все ребра можно было пересчитать. Руки и ноги были как жордочки. Я наклонился, поднял ремень и обвязал его вокруг талии. Я вытащил меч и посмотрел на него. Это было тяжёлое, неуклюжее оружие, немного заржавевшее. Не то чтобы очень острое, но всё-таки. Я вложил меч обратно в ножны, поднял меч и надел его на руку. «Удачи вам, Майк!» «Спасибо!» – сказал я. Но благодарности я не испытывал. Я был зол как чёрт. Этот болван поехал, заварил кашу... Мне теперь предстоял ее расхлебывать, а в глубине души я вовсе не был уверен, что справлюсь с этим. Я взобрался на пеньта но когда тот развернулся, приготовившись к скачке, Тук бросился ко мне и, стоя передо мной в своих грязных трусах, протянул мне куклу, предлагая взять ее с собой. Пришпоривая пента ногами, я ударил Тука по руке. От удара рука разжалась, и кукла полетела вверх. За види меня кентавры издали что-то вроде насмешливого приветствия. Мы приблизились к ровной площадке, на которой столпились кентавры, и не сбиваясь с ритма, начал приближаться к ним. У кентавра тоже был щит, в точности как у меня, и меч, висящий на перевязи через плечо. «Ты возвращаешься», — сказал он. «Мы не ожидали». «Я по-прежнему пришел с миром», — сказал я. «Может, можно по-другому?» «Мир трусливым!» «Ты настаиваешь?» «По-другому с честью нельзя!» «Раз уж зашёл разговор о чести, какие у меня гарантии, что я получу коробку после того, как убью тебя?» «Ты об этом говоришь слишком легко!» «Один из нас должен умереть!» «Это правда! Но умрёшь ты!» «Ну так, на всякий случай! Вдруг ты ошибёшься, как я получу коробку!» — Если останешься в живых, хоть это и маловероятно, тебе ее принесут. — И мне позволят спокойно уйти с нею? — Ты оскорбляешь меня, — сказал он с холодным бешенством. — Ты оскорбляешь мое племя. — Я здесь пришелец, я не знаю твоего племени. — Мы люди чести, — сказал он, содя слова сквозь зубы. — В таком случае перейдем к делу. «Нужно соблюдать правила. Мы сначала разойдемся, а потом повернемся лицом друг к другу. Видишь тряпку на шесте?» Я кивнул. В толпе кентавров кто-то держал шест с привязанной к нему грязной тряпкой. «Бой начнется, когда шест опустят!» Я еще раз кивнул и подал Пейнта ногами в бока, чтобы он развернулся. Проскакав несколько шагов, я еще раз развернул коня. Кентавр тоже развернулся, и теперь мы снова стояли лицом к лицу. Шеста с грязной тряпкой все еще торчала вверх. Кентавр вынул свой меч из ножен, и я последовал его примеру. «Пейнт, старина, не подведи», — сказал я. «Благороднейший сэр», — сказал мне Пейнт. «Я постараюсь на пределе моих возможностей в нашем деле». Шеста с грязной тряпкой опустился, и мы начали стремительно сближаться — Качнувшись пару раз на своих качалках, Пейнт помчался на полной скорости. А с грохотом нёсся кентавр. Из-под его задних копыт во все стороны летели комья выбитой земли. Меч он занёс над головой, которую сверху прикрыл щитом. Бросившись в атаку, он издал жуткий боевой клич. Пронзительный и переливчатый, от которого кровь стыла в жилах. С того момента, как опустили шест, до того, как мы сошлись, прошло, наверное, не больше двух секунд. И за эти две секунды, если это были две секунды, я ухитрился придумать по крайней мере с дюжины уловок, которые позволят мне обмануть противника. И тут же отказался от них. В последний момент я понял, что могу лишь попробовать защититься от его удара щитом и при малейшей возможности постараться самому нанести удар. Бешеный бег мыслей в моей голове остановился, и мозг превратился в холодную твердую массу. Мною овладела жестокость, и я понял, что момент настал. Я должен прикончить его, иначе он прикончит меня. А сделать это я мог лишь в том случае, если мне повезет, ведь опыта в таких поединках у меня не было, как, впрочем, и времени, чтобы его приобрести. Я увидел, что он широко размахнулся, и сейчас со всей силы ударит меня мечом. Но я знал, что и мой меч, движенный напряженной до последней степени рукой, готов ударить его по голове. Глаза его круглые, как бусины, были полузакрыты, а на лице играла гримаса самодовольства. Он знал, что я у него в руках. Он знал, что у меня нет никакого шанса. По тем многим деталям, которые, конечно, не могли от него ускользнуть, он, наверное, догадался, что фехтовальщик я никудышный и что положение у меня самые незавидное. Его меч ударил по краю моего щита так сильно, что рука у меня сразу же онемела, Но меч лишь скользнул по щиту и прошёл рядом с моим плечом. Но когда это произошло, он вдруг дёрнулся, приподнялся и стал отклоняться назад. Взгляд его затуманился, рука, державшая щит, безжизненно повисла, и мой мощный удар пришёлся ему прямо по голове. Конец меча раскроил ему череп до основания. За секунду до того, как я нанёс свой удар... В то самое мгновение, когда взгляд у него затуманился, а рука со щитом повисла, я вдруг заметил, что на лбу у него появилась маленькая чёрная дырочка, точно посреди лба чуть повыше линии глаз. Но видел я её всего лишь долю секунды, потому что тут же мой меч прошёл точно сквозь эту дырочку, и она исчезла, словно возникла только для того, чтобы подсказать мне, куда нанести удар.